Глава 19 «Страннику всегда лучше думалось по ночам, когда ничто не отвлекало от стройного хода мыслей, не выдергивало сознание в минуты построения многофакторных разветвленных схем взаимодействия чрезвычайно разнообразных личностей. Сейчас работа не шла». Каждый найденный ответ обрастал кучей новых вопросов, точно акула рыбами-прилипалами. Как видно, было видно, что Нартик Лосс многого не договаривает. Однако для чего ему это было нужно? Уж во всяком случае, не из верности товарищам, погибшим во время пожара на уединенной даче. «Что-то здесь не так. Если и дальше будет запираться, придется надавить». А не хотелось бы, человек не глупый, может оказаться весьма полезным. Размышления шли по кругу, то и дело забредая в тупики. Шеф контрразведки делал пометки в блокноте, намечая себе, какие бумаги запросить из столицы, кого вызвать и что незамедлительно прямо с утра уточнить. И все же почему он темнит? Странник отложил стело и глянул на часы. Ладно, без дополнительной информации о его ближайшем окружении и связях, без материалов личного дела здесь, похоже, дальше не двинуться. Пока займемся этим растением в форме муниципального стражника. Ротмистр застонал. Юна в его сне оказалась столь живой, столь близкой, что протяни руку и коснешься. Он попробовал броситься, прорваться сквозь тонкую грань сна и яви, прорваться как в штыковую во вражеские окопы, не зная преград, сметая все на своем пути. Но незримая грань не поддавалась, и ротмистр застонал от боли и отчаяния. И вдруг, словно вспугнутая этим стоном, пелена диковинного сна развеялась, и тот будто рухнул в темную бездну. Рухнул и тут же всплыл, как бывает, когда прыгаешь в воду с утеса, и возмущенная вода мгновенно выталкивает наверх чуждое тело. Сознание мгновенно вернулось к нему, точно в темной комнате включили свет». Ротмистр вскочил на своей неказистой лежанке, выхватывая из-под головы пистолет. «Кричали?» Перед ним на вытяжку стояли, замерев седоусый фельдфебель и совсем юный солдат. «Так точно, господин Ротмистр!» – заученно гаркнул ветеран. «Оттуда!» – ткнул пальцем молодой. «Где кладовые?» В другое время тот не применил бы отчитать новобранца за ответ не по форме, но сейчас рывком освободился из спального мешка и соскочил на пол. «Так чего же вы стоите? Бегом за мной!» Свободные от караула бойцы комендантской роты устремились за офицером. Возле закрытой на ключ двери кладовой, бледный как полотно, мялся часовой. «Господин ротмистр я докладывал. Вот хоть у них спросите. Они сказали, будить не велено «Что докладывал?» Доставая ключ, резко спросил тот. «Там за дверью какой-то шум. Сначала что-то скрижетало, потом хрип, выстрел и крик. Масаракш!» Выругался Атр, замок щелкнул. Рут Ватада лежал на полу в луже крови. Рядом валялся армейский штык-нож. Одна из металлических плит, выстилающих пол, была поднята. «Тридцать три раза, Масаракш! Дайте сюда фонарь!» Тот посветил в открывшийся лаз. «Тут еще один труп!» Ротмистр заглянул вниз и, приказав фельдфебелю, если что, прикрыть огнем, спрыгнул, быстро повернулся на каблуке, уходя из светового пятна, осмотрелся и процедил сквозь зубы. «И еще один!» Подземный ход — это был именно подземный ход, а не какая-то там труба городских коммуникаций — тянулся в обе стороны под зданием цеха и, судя по эху, имел ответвление. — Вот это да! — прошептал тот. — Как же мы так прошляпили-то! Причем дважды прошляпили! «Те, кто пришли убить Рута, отлично знали, где его искать. Значит, нашелся ублюдок, сообщивший об этом». «Эй!» — крикнул наверх ротмистр. «Проверьте, есть ли у убитого на поясе небольшая жестяная коробка?» «Никак нет!» — через минуту донеслось сверху. «Я так и думал». Тот осветил фонариком трупы. «Значит, она должна быть здесь». Ротмистр брезгливо скривил губы. Тела в черных рубахах муниципальных стражников лежали на расстоянии нескольких шагов друг от друга. Один успел выстрелить. Рука второго мертвой хваткой вцепилась в небольшую монтировку, которой, очевидно, поддевали плиту, но головы их лежали отдельно. Тот знал только одно существо, способное произвести такую хирургическую операцию, причем в мгновение ока — упырь. Ротмистру вспомнил согревастый питон на огневом рубеже укрепрайона. Ту шею перекусить было сложнее. «Ну, конечно, дрым был здесь!» — прошептал Тот. «Этот сон!» Как он мог вчера убедиться, способность мохнатого друга влиять на мозг человека, передавать ему информацию, подавлять агрессию, и кто его знает, что еще, просто неописуемо. Вероятно, дело было так. Дрым каким-то верхним чутьем узнал, где искать старого приятеля. Нашел ход, упыри, чуют подземелья за фарлонг. И выходит, что транслировал свои воспоминания хозяину. Значит, Гайден и Юна живы, и не просто живы, а находятся у Ориена. Значит, это был не совсем сон. Тот неожиданно для себя ощутил, что улыбается. Отставить, скомандовал он себе. Ротмистр, у тебя на руках три трупа, так что нечего щериться, как клоун на ярмарке. Как говорил бригадир Дрым, «Запомните, на ус намотайте, а у кого усы не отросли, мотайте на уши, вырастут, перемотаете Когда враг рвет жилы, чтобы отбить или убить вашего пленного, значит, вы взяли кого надо. Вы обязаны довести пленника до штаба живым и хотя бы в области языка здоровым». Тот еще раз огляделся. Он не испытывал к мертвецам ничего, кроме равнодушного омерзения. Но Рут Ватада явно что-то знал, раз его убили. Убили, не сделав даже попытки спасти. Ротмистру представилось лицо сутулого почтаря, когда ему скажут, что младший брат мертв. И ведь наверняка распишут, что прикончил его самолично а Атртоот. Масаракш. Он обшарил трупы, разыскивая похищенный излучатель. Вот он. А у этих... Ротмистр ощупал второе тело. «У этих излучателей нет. Что бы все это значило?» «Господин Ротмистр!» послышалось сверху. «Господин генерал требует доставить к нему задержанного». «Думаю, в таком виде он его не обрадует!» неожиданно зло процедил тот. «Я сам пойду!» крикнул гвардеец. «Ну-ка, подайте руку!»